Имада Такуми появился на свет в неблагополучной семье. В ранних лет он прятался в доме Сахары, спасаясь от жестоких побоев матери и беспробудного пьянства отца. Дядя Такуми, старший брат отца, в молодости торговал книгами, а теперь искал повсюду тени своих близких. Сахара они делились всем, что имели: переживаниями, конфетами, учебниками, нагоняями. Всё это, по мнению Сахары, Делила их лучшими друзьями. На небольшом острове, где вместе росло не более десятка детей, различия между ними казались незначительными. Поэтому слово друг для Сахары было равносильно слову земляк. И всё же гнев Емады, его ненависть к миру, недоверие к окружающим и непрекращающаяся внутренняя боль лишали смысла всякую дружбу. В его глазах даже Сахара не был другом. Рядом со мной ты чувствуешь себя круче, упрекнул его однажды Ямада. Как-то после уроков они сидели дома у Сахары, и то, с какой нежностью мать товарища готовила им еду, пробудило в нём странные чувства. Поэтому тебе нравится водиться со мной, сердито сказал Ямада. По сравнению со мной ты всегда выглядишь победителем. Оба мальчика понимали, что это неправда. Сахара никогда не ставил себя выше Ямады или кого бы то ни было ещё. Мысли о превосходстве ему были чужды. И всё же тогда он почему-то ощутил укол совести. Он промолчал и с тех пор об этом дне ни разу не вспоминал. В его сердце переплелись чувство вины за то, что судьба была к нему благосклоннее, и осознание собственной беспомощности перед лицом невозможности помочь Емаде. Они вместе учились в начальных и средних классах, и на этом их учёба закончилась. Его семья не могли позволить себе переезд на материк, где можно было получить полное среднее образование, и Сахара стал разнорабочим. Он выписал по почте учебники по столярному делу и строительству. В свободное время и в перерывах между работой в парикмахерской мамы изучал большую энциклопедию ремонта "Сделай сам" или иллюстрированные руководства по сантехнике и электрике. Всё это приводило его в восторг. Особенно его обрадовало открытие, что починить можно почти всё. Он научился не только склеивать разбитые вещи или восстанавливать переплёты книг и папок, но и браться за такие сложные задачи, как ремонт электрики, водопровода, вентиляции и стен. Теперь он мог устранять неполадки, которые обычным людям казались непоправимыми. Оказалось, всё можно починить, если знаешь как. Совершив это замечательное открытие, Сахара так обрадовался, что вспомнил сказки из далёкого детства. В этих сказках, благодаря доброте какого-нибудь бонзы или волшебной силе священной статуэтки в пустом котле на дочагом бедняка, происходили настоящие чудеса. Откуда ни возьмись, появлялись ложки, наполненные ароматным блестящим рисом. Имада после окончания школы устроился на фабрику камелиевого масла. Он проработал несколько лет, но был увлечён в краже. И тут же уволен. С того дня он исчез, и никто его больше не видел. Сахара неоднократно наведывался к Имаде, пытаясь выяснить, куда делся друг, но каждый раз получал от его матери один и тот же ответ: "Откуда мне знать?" После чего она захлопывала дверь перед носом гостя. Через несколько недель до Сахары дошли слухи, что Имада сел на корабль и перебрался на большую землю, в Осаку или Кабэ, а может быть, даже в Токио. Для жителей острова особой разницы между этими местами не было. Главное, что человек уехал куда-то. Прошло примерно полгода, и Сахара наконец получил открытку от Ямады. В нескольких строчках, написанных хираганой, друг хвастался, что зажил настоящей жизнью и обустраивает своё место в мире так, как ему нравится. Он писал из Токио, но не упомянул, чем зарабатывает на жизнь. Сахара был так рад получить эту весточку, что не со... что не стал задавать лишних вопросов, и между ними завязалась переписка. Шли годы. Умерли родители Ямады. Отец от цирроза печени, мать от истощения, вызванного опухолью, которую она даже не пыталась лечить. Ямада на похороны не приехал. Он признался Сахаре, что боялся, как бы родители не оставили ему долгов, превышавших стоимость дома и всех пожитков, находившихся в нём. У него и без того хватало кредитов. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль. Вспоминал Сахара, измеряя крошечными шагами спуск с горы. Попрощавшись с пожилым дядей Имады, он направился к населённому склону острова. Сахара помнил, что впереди ещё много дел, а люди ждут его помощи в последний день уходящего года. Ускоряя шаг, он погрузился в прошлое, пытаясь найти ответы на мучившие его вопросы. Впервые с тех пор, как прочитал письма Имады, Сахара улыбнулся. Он вспомнил идею, которая пришла ему в голову в 20 лет, чтобы помочь другу выбраться из долгов. А ещё ему почему-то вспомнился случай из далёкого детства, когда им было по 5 лет. В тот день Сахара, Имада и ещё семеро детей того же возраста вышли в море на рыбацкой лодке семьи Оно. Когда они смотрели на деревню с моря, Сахара неожиданно разрыдался. Взрослые недоумевали, что случилось. Может быть, маленький Мамору испугался качки или пожалел умирающих рыбок. Но Сахара отчётливо помнил, что его сердце сжалось при виде далёких домиков. Он плакал не из-за страха перед волнами, а потому что ему показалось, что эта куча крыш, стены и заборов может запросто свалиться в море. Всего лишь лёгкий толчок, землетрясение или оползень могли уничтожить всё, что он любил. Все люди и вещи, из которых состояла его жизнь, могли рухнуть в воду. Какой беззащитной и хрупкой показалась ему деревня, раскинувшаяся на крутом склоне остроконечного острова. Сахара остановился. Перед ним возник большой бело-голубой дом, погружённый в тишину. С начала прогулки он знал, что ноги сами приведут его сюда. Он заглянул через ворота в тихий сад и увидел замок на входной двери. Дом был заперт с конца лета, когда уехали временные жильцы, четыре семьи из Хиросимы, Судзуоки и других восточных городов. Он отчетливо вспомнил приоткрытые окна в августе. С приходом осени и наступлением зимы окна окна плотно закрывали, но весной, в марте и апреле, ставни распахивали Настиш. Сахара знал об этом доме всё: каждый камень фундамента, каждую трещину в стене, размеры каждой комнаты. Он знал, что на кухне под полом, свернувшись к калачикам, спит енот, а на заднем дворе, до того как Сахара перекопал его, валялись осколки сотен бутылок. Он помнил, как под еще не отремонтированной крышей свели гнездо ласточки. Это был дом, где вырос Ямада. Первый дом, который Сахара полностью отремонтировал своими руками.